Слово 2. С выводами Гарик не спешил, признавая, что мог и ошибиться. При традиционном жесте просьбы о помощи рука поднимается и разворачивается ладонью к собеседнику. Никита Маршалов держал руку как получится, и жест иногда не оставался в кадре дольше секунды. Это было уязвимостью версии гарика поддерживала ее то, что многие фанаты Маршалова тоже заметили неладное и вовсю набивали комментарии теориями заговора или просто тревожными воплями. «Все равно не клеится, конечно. Никита не был звездой первой величины, однако ж определенной популярности он добился. Если бы он открыто попросил о помощи, разве от него отмахнулись бы так просто?» а он вместо этого предпочел трясти кулачком в прямом эфире. Такое поведение простительно в 16, но не в 33. Хотелось обсудить это с друзьями Никиты, однако возникла проблема. Часто при работе над составлением психологического профиля найти друзей-жертвы непросто. Тут получилось наоборот. Круг общения Маршалова был даже слишком широким. Гарик попытался прикинуть, сколько времени у него уйдет, если он начнет допрашивать всех, с кем ныне покойный артист делал селфи, пока суммарный срок подбирался к трем годам. Такой вариант профайлера не устраивал, и он двинулся в другую сторону. Он заинтересовался семьей Маршалова. Никита, хоть и потратил немало сил на то, чтобы вырваться из родного поселка, свои корни не забыл. Как только у него появились деньги, он снял для матери, братьев и сестер квартиру в городе, побольше, в столицу тянуть не стал, да и это было бы лишним. Только вот теперь его родни по указанному адресу не нашлось. Проверять это лично Гарик не собирался. Он в нынешнем расследовании уверенно использовал юди вполне обоснованно считая, что теперь хакер должен ему до скончания времен. «Нет, Викторг!» Отчитался Юди. На этот раз он был пузатым грибом-боровиком, обосновавшимся на мониторе ноутбука гарика «Не используется электричество. Стоят счетчики воды. Короче, нежилая квартира. Она оплачена еще на два месяца вперед, потому и не сдается за него. Официально числится на Маршаловых, но либо их там нет, либо они грустно лежат на полке и ничем не пользуются». «Что по счетам?» «Движения денег по картам нет, но было». Вскоре после смерти Маршалова его матери перевели на счет большую сумму. Насколько большую? Гриб молча поднял табличку с цифрой. Гарик тихо присвистнул. Калидно. И я, Том, Эту сумму обналичили в три захода. Далее карта стала бесполезны. тогда же семья выселилась из квартиры, и в своем предположении верно. Телефоны, зарегистрированные на них, отключены. Третьи мертвых не знасятся, но, может, еще не опознаны. «Следи за этим», — велел Гарик. «Куда же я делась?» Рафайлер не верил, что Маршалова действительно мертвы. Смысла не было. Массовое убийство, да еще и с несовершеннолетними жертвами, точно без скандала не обойдется. А смерть Никиты, если его действительно убили, постарались сделать объяснимой. Скорее всего, его родню подкупили, обманули, запугали. Или все сразу. После смерти Никиты его мать сделала всего одно заявление. Просила оставить ее семью в покое и уважать их право на горе. Но провернули все через пост в соцсетях, который мог написать кто угодно. И, скорее всего, написал. Речь получилась слишком высокопарная для полуграмотной деревенской женщины и слишком сухая для скорбящей матери. Гарик подумывал всерьез заняться поисками Маршаловых но быстро отказался от этой идеи. Они наверняка поедут к какой-нибудь дальней родне, найдут самую глухую деревню, такую, у границы которой даже комары-галоши ищут. Там карточки и смартфоны мигом превращаются в тыкву, а оплату наличными не отследить. Можно, конечно, дождаться, пока печальная родня прискачет раздербанивать наследство Никиты, но это долго. К тому моменту исчезнут любые следы, до да сути будет не добраться. Но если не получается узнать Никиту через тех, кто был близок с ним при жизни, можно сосредоточиться на тех, кто был с ним перед самой смертью. Продюсера и артиста Гарик решил пока не трогать. Он даже по соцсетям видел. «Они только изображают горе. Они готовы к обороне». Куда более многообещающим вариантом на их фоне казалась Таша Кри. Та самая девушка, которая организовала вечеринку, а потом пригласила Никиту к себе. Таша относилась к внушительной группе красивых девочек, которые не занимаются ничем конкретным. И вместе с тем, всем сразу. Она снимала мастер-классы, вела лекции по самопознанию, обнажалась для модных журналов и маршировала по подиумам в неповторимом личном стиле, который недоброжелатели нарекли «колченогий пони». Многие красавицы, стремящиеся монетизировать свою внешность, начинают с безызвестности, а истинной популярности добиваются уже прожженными светскими львицами без наивного блеска в глазах. Но Ташу судьба такого миловала, выделив влиятельного папу. Впрочем, у влиятельного папы она была четвертой дочерью, так что он просто предпочел регулярно выдавать ей деньги и не особо интересовался ее дальнейшей судьбой. Быстрый сбор данных о Таше подсказывал, что ни умом, ни хитростью она похвастаться не может. К тому же она действительно скорбела о смерти Никиты. Настолько, что даже не сняла об этом ни одного видеоролика с сексуально припухшим лицом, а в реальности соцсетей такое говорила о многом. Ее сожаление гарика не умиляла, и церемониться с девицей он не собирался. Если бы ощутил хоть какое-то сочувствие, позвал бы с собой Таису. У нее запас милосердия побольше. Но сейчас ему нужно было получить результат быстро, а это исключало особую разборчивость. Адрес Таши добыть было несложно, даже помощь Юдзи не понадобилась. Юная звездочка вывесила в соцсети столько фотографий своей квартиры, что ограбление становилось лишь вопросом времени. Да и смерть Никиты привлекла к элитной высотке особое внимание. Даже если бы Гарик не знал наверняка, куда идти, он бы без труда нашел нужный подъезд по мемориалу, созданному фанатами на месте гибели Никиты. Да уж, неудачно упал. На первый взгляд, памятник скорби больше напоминал взорвавшийся магазин плюшевых игрушек, на который сверху выгрузили самосвал цветов. Но все такие мемориалы примерно одинаковые, пока не начнешь присматриваться к деталям. Гарик как раз присматриваться умел. Он заметил, что Никита рухнул не просто на газон. Он упал на какую-то новомодную садовую скульптуру, представляющую собой нагромождение острых камней. А ведь это чертовски любопытно. Нужно было обратить на это внимание раньше, но на фото с места падения акцент делался скорее на крови, чем на площадке, оборвавшей жизнь Никиты. Интересно, полиция тоже учла это? То, что при падении на такую каменную дуру тело будет изуродовано слишком сильно. Больше, чем при ударе об асфальт, и уж тем более мягкий газон. Это отличный способ скрыть любые травмы, нанесенные при жизни. Гарик еще немного постоял у груды посеревших плюшевых игрушек, отыскал взглядом нужное окно и двинулся дальше. Звонить в домофон он не собирался. Устройство для вскрытия таких примитивных преград у него давно было. В этом жилом комплексе за спокойствие обитателей отвечал еще и консьерж. Но проигнорировать его было даже проще. Гарик лишь небрежно кивнул, прошел мимо, поигрывая ключами от квартиры. И никто бы не усомнился, что он имеет полное право здесь находиться. Ну а то, что квартира, которой подходят эти ключи, расположена в совсем другом доме, на глаз не определишь. Добиваться общения с Ташей традиционными путями он тоже не собирался. У ее двери он сразу наклонился к замкам, прикидывая, справиться с ними или нет. Неплохая защита. Если заперты все, можно сразу отступать, иначе ему придется торчать здесь час. Это насторожит даже самых равнодушных соседей. К счастью, люди редко запирают все замки. В случае квартиры Таши использован оказался один, самый простой, из тех, которые изнутри закрываются ручкой, в которой не надо вставлять ключ. Это было хорошо сразу по двум причинам. Такой замок несложно вскрыть. А еще его использование намекает, что хозяйка, скорее всего, дома. Гарик оставался незаметным, пока его еще могли прогнать. Он и дверь в квартиру открывал очень осторожно. Закрыл так, чтобы даже щелчка не было, и запер на два замка. О том, что будет, если его тут застанут и сдадут полиции, он особо не размышлял. В его жизни хватало реальных проблем. Зачем тратить время на гипотетические? Он двигался тихо. Он уже знал, что, как минимум, Таша сейчас дома. Он слышал музыку, доносившуюся из дальней комнаты. Но Гарик туда не спешил. Сначала ему хотелось осмотреться. Квартира была просторная, с дизайнерским ремонтом, светлая, чистая настолько, что даже не возникало сомнений. Хозяйка убирает ее не сама. Словом, Гарик наблюдал воплощение всего, что двадцатилетняя девушка без связи и покровителей позволить себе не могла. Не похоже, что Таша планировала в ближайшее время заводить семью. Да и дизайн интерьера напоминал, что гигантские площади нужны в первую очередь для вечеринок. Тут была роскошная гостиная, кухня с большим столом, чуть дальше — библиотека, в которой книги оставались исключительно модным аксессуаром. И вот ведь какое дело. Именно эти помещения предназначались для приема гостей, а их окна выходили как раз на другую сторону дома. Гарик не удержался, зашел в гостиную, выглянул наружу. Его предположения подтвердились. Внизу находился уютный зеленый дворик. Если бы Никита выпал здесь, он угодил бы на кусты или детскую площадку с мягким покрытием. Может, и выжил бы. Маловероятно, но все же. А он вместо этого оказался чуть ли не у единственного окна, которое гарантировало его смерть. Окно это относилось к спальне, в которой и находилась сейчас Таша. Она просматривала что-то на компьютере, музыку не включала, потому и упустила шаги Гаррика. Профайлеру пришлось деликатно кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание. Он сделал все, чтобы не напугать хозяйку квартиры. Но, конечно же, напугал. Она взвилась со стула, испуганной кошкой, повисла бы на люстре, если бы могла, да ловкости не хватило. Таша попыталась резко обернуться, оступилась и рухнула на кровать. В этот миг ей наверняка показалось, что это Гарик толкнул ее туда и теперь планирует зверски изнасиловать. Таша испуганно взвизнула и начала спазматично отползать назад, к изголовью. Гарик не пытался ее успокоить, ждал, пока она сама угомонится. Заодно и изучал ее. Таша сейчас была совсем не похожа на ту перекрашенную диву, которую усердно изображала. Отмытая от косметики, заплаканная, явно давно не спавшая, она наконец-то выглядела на свой возраст. Вместо миниатюрных полупрозрачных тряпочек, из-за которых ей отсыпали щедрые донаты, дома она предпочитала объемный спортивный костюм, белый, с заячьими ушками на капюшоне. Она работала, монтировала какой-то ролик, но явно из старых. Не похоже, что она пришла в себя настолько, чтобы снова вернуться к прежнему ритму. «А это любопытно. Все источники информации, до которых дотянулся Гарик, указывали, что Таша и Никита были приятелями, не больше. Год назад подруга Таши погибла в автокатастрофе, и тогда Таша тоже скорбела. Но оправилась она куда быстрее, да и превращаться в отшельницу явно не собиралась». «Получается, сейчас ее под защиту собственного жилища загнали не только душевные страдания, но и знания, от которых не так-то просто отстраниться». «Ты ведь понимаешь, что его убили?» — объявил Гарик. но молчишь. Значит, совесть тебе еще не сгнила окончательно, но уже не в лучшем состоянии. Ты осознаешь, что это ты виновата?» Он до последнего не знал, как начнет разговор. Такое бесполезно планировать заранее. Многое зависело от состояния Таши. Теперь профайлер сделал ставку на шок, на то, что она точно не ожидала и не прогадал. «Нет!» — выдохнула Таша, не сводя с него полных ужаса глаз. «Меня тут вообще не было!» Она не стала спрашивать, о ком речь. Это тоже показательно. Как и предполагал Гарик, она и не прекращала думать о Никите. У нее не было других вариантов. «Тебя не было», — согласился Гарик. «И это проблема. С чего ему выпадать из окна твоей спальни, если тебя тут не было?» «Не знаю. Он был пьян. Откуда я могу знать, если я ушла?» «За дополнительным бухлишком, я помню. Но я только что заглянул к тебе в гостиную. Там такой бар, что ты можешь не просыхать ближайшие лет десять. И вряд ли обзавелась всем этим вчера на распродаже. А еще, ты же девочка!» «С чего бы за тяжелой бутылищей бежать именно тебе, когда рядом припарковались три мальчика? Вся система твоего бытия строится вокруг этого тезиса. Так почему ты заделалась курьером?» Таша, наконец, начала приходить в себя. Она больше не отвечала по инерции. Она нахмурилась. «Ты кто вообще?» «Частный детектив», — отчитался Гарик. Объяснять, кто такой профайлер, было долго и скучно. «Меня наняли друзья Никиты». «Какие еще друзья?» «Те, кто знает, что то связана с его убийством!» «Это был несчастный случай! Полиция подтвердила!» «Полиции свои сказки и расскажешь! Слушай, я еще меньше из зол. Изначально тебя просто пристрелить собирались, да я отговорил. Я сказал им, что ты не хотела и раскаиваешься. Но если окажется, что ты влезла в это дело добровольно, я их просто не сдержу. Давай же, Таша, помоги мне, мне нужно с чем-то работать, иначе я тебя не спасу». Будь она старше и умнее, она наверняка уловила бы подвох. Но Таша выросла на сериалах, где бравые герои мстят за своих друзей без суда и следствия, устраивают перестрелку в баре, обязательно побеждают. Можно было, конечно, объяснить ей, что в российских реалиях в бар придет хмурый товарищ майор и засунет нерадивым ковбоем мстителям пистолеты далеко не в кобуру. Но правда и адекватность были сейчас не в интересах гарика и он продолжал придавливать побледнявшую девицу многозначительным взглядом. Посыпалась она быстро, но иного он и не ожидал. «Я его не убивала», — прошептала Таша. «И не хотела, чтобы он умирал. Я не знала, что он умрет». «Я тебе верю. Думаю, это уже понятно потому, что только я за тебя и вступился». И я по-прежнему хочу тебе помочь. Но чтобы я смог это сделать, ты должна рассказать мне все. Кто заставил тебя организовать вечеринку? Никто. Вечеринку придумала я. Плохо стало уже после. Таша действительно часто организовывала такие тусовки. Отчасти она этим зарабатывала. Брала процент с клуба, в котором собирала звезд, продавала эксклюзивные материалы интернет-изданиям. Ну а еще она искренне любила праздники. Если долго ничего не происходило, ей становилось скучно, и она находила повод для веселья сама. Так должно было произойти и в этот раз. Таша уже занималась списком гостей, когда с ней неожиданно связался Давид. Тот самый продюсер, который выступал и в роли агента Никиты. Он настоял на том, чтобы Таша добилась присутствия Маршалова на вечеринке она должна была убедить его что появление рядом с другими звездными гостями станет отличным инструментом продвижения для его нового фильма в своей работе никита относился соответственно сташий был знаком поэтому долго уговаривать его не пришлось так стоп перебил ее гарик его агент какими то окольными путями уговаривал тебя уговорить его с чего бы «Разве не Давид этот должен был взять подопечного за шкирку и наставительным пинком отправить на продвижение?» «Как бы да, и как бы нет. Давид и Никита вроде как работали вместе, но за пределами площадки Никита старался с ним не пересекаться. Серьезно, он сначала уточнял, будет ли Давид, а потом только говорил, придет или нет». «Интересно. Причину знаешь?» «Без понятия». Пожала плечами Таша. «Я с ними не настолько хорошо общалась». «А третий, этот, как его?» «Вадим». «Вот он, да. Его Никита сторонился?» «Специально нет. Но и вместе они раньше не тусовались». «Тебе вся эта ситуация не показалась странной?» «Типа показалась. Но я решила, что они разберутся сами». Таша, привыкшая к комплиментам и показному обожанию, терялась даже перед малейшей агрессией. Она совершенно не умела спорить. Ей не нравилось то, что затеял Давид, но она не сумела ему отказать. Она тогда еще не была по-настоящему насторожена. Она не представляла, что плохого может случиться на вечеринке. Таша допускала, что Давид подготовил какой-нибудь неприятный розыгрыш, не более. Она не собиралась вдаваться в подробности. Она приветствовала Никиту, как других гостей, а потом не следила за ним, у нее своих дел хватало. Она была искренне уверена, что ее участие в этой странной схеме закончено, когда Давид перехватил ее и велел добиться того, чтобы Никита отправился в ее квартиру после вечеринки. На этот раз продюсер озадачился, пусть и примитивным, но объяснением. Они с Никитой поссорились. Никита якобы слишком завидовала Вадиму на актерской площадке. Из-за этого разгорелся нелепый конфликт, который Давида так угнетал, что продюсер рвется покончить со всем как можно скорее. Гарик не брался сказать, поверила Таша сразу или заставила себя поверить. Это не так уж важно. Она бы подчинилась в любом случае. вот интереснее другое. Как ты вынудила Маршалова это сделать? Он настолько расслабился на вечеринке, что был готов ко всему? Или ты его на живца приманила? «На кого?» — растерялась Таша. «На себя!» «Фу!» — Гарик окинул ее насмешливым взглядом. «Да не такое шифу Нормальная тетка, разве что тощая чуток!» Таша покраснела до почти неестественного багрового оттенка. «Фу, в смысле я такого не делаю?» «Да и он в этом плане очень осторожный был. Видел, как другие в скандалы попадали. Короче, просто так он со мной не пошел бы». «Но в итоге ведь пошел!» Я предложил ему то, что он искал. Никита тогда вы выспрашивал, есть ли у кого надежный юрист, такой, который и толковый, и молчать будет. «Он у тебя такое спрашивал?» — сомнением уточнил Гарик. «У меня много друзей вообще-то, и не только девочки с высшим образованием есть. Но он у меня не спрашивал. Он у других спрашивал и просил не говорить Давиду, а они все равно сказали, и Давид знал. Это он мне велел Никиту так привести, сообщить, что какой-то юрист хочет ему помочь» что готов встретиться в моем доме, чтобы узнать, немутно ли это дело. А когда мы с Никитой пришли, там уже ждали Давид и Вадим. Никита был не рад, но мне не показалось, что он прямо испугался. А я в людях хорошо разбираюсь». «Несомненно. На каком этапе тебя выставили вон?» «Сразу же», — признала Таша. «Они сказали, что нужно обсудить личные дела, чтобы я погуляла где-то. Ну, я и пошла в бар». Там потусила. Ушла, только когда услышала, что люди говорят, будто у моего дома кто-то убился. Я не поверила. Решила, что это прикол. А потом увидела. Она все-таки сорвалась. Расплакалась. Однако при этом она косилась на гарика явно ожидая, когда же он ее обнимет. Гарик никого обнимать не собирался. Его мысли в этот момент были крайне неромантичны. Он думал о полиции. Это ведь уже не первая нестыковка в истории. Считалось, что Никита был гостем Таши, а она ушла ненадолго. Но, по сути, она вообще не видела, что происходило в ее квартире. Впрочем, если не вдаваться в подробности, погрешность кажется не такой уж важной. Кто этих звезд поймет, как они развлекаются? Для полиции куда большее значение имеет то, что у Давида не было причин убивать своего клиента. Карьера Никиты шла в гору, следовательно, он приносил агенту все больше денег. эти Никита искал юриста, хотел разорвать договор с Давидом и уйти. Но смысл тогда его убивать? Такое можно объяснить лишь садизмом со стороны продюсера. Однако подобное давно заметили бы. Тем, чья жизнь вечно на виду, сложно хранить секреты. «Ты знала, зачем Никите юрист?» — поинтересовался Гарик. «Нет. Откуда мне знать?» «Выяснить посредством слов». «Блин, как ты чудно говоришь. Типа спросить? А зачем? Он бы мне не сказал». «Он мог уточнить, какого профиля юрист ему нужен». «А у них профили бывают? В соцсетях, в смысле?» «Дальнейшая информация станет лишней», — вздохнул Гарик. «И что ты думаешь?» «Что я его смерти не хотела». «А еще...» Когда ты вернулась в квартиру, ты заметила что-нибудь подозрительное? Следы борьбы, кровь? Нет, конечно, нет. Но я вернулась только через день. Я у подружки ночевала, и Давид оплатил клининг. Какая щедрость с его стороны. Ты общалась с ним после случившегося? Нет, и не хочу. Он такой ужас в мою жизнь принёс. А теперь ещё и опасность. Ты ведь скажешь друзьям Никиты, что мне не надо мстить. Я ни в чём не виновата. Он случайно упал. Сделаю, что смогу. Особого сочувствия к ней Гарик не испытывал, но и давить дальше не видел смысла. Она сказала все, что могла. Единственное ее преимущество в том, что ей хотя бы хватило совести скорбеть. Но она не будет анализировать, почему не пьющий Никита был мертвецки пьян, как он оказался в ее спальне, где были другие люди. Даже если у нее появятся какие-то догадки, она запретит себе сосредотачиваться на них. «Да и, если уж на то пошло, не стоит слишком активно вовлекать девчонку в это. Пользы от нее не будет, а вот пострадать все она может». Уже очевидно, Давид оставил ее в живых, потому что не считал проблемой. Нужно, чтобы его мнение не изменилось. Хотя картинка вырисовывается некрасивая, конечно. Никита боялся собственного агента и искал юридической помощи. Звучит просто но разваливается при первом же критическом подходе. Юди нашел все имущество погибшего артиста, отследил все его крупные сделки. У Никиты не было ни долгов, ни проблем. Тогда зачем юрист? Расторгнуть невыгодный контракт? Опять же, почему невыгодный, если работы становилось только больше и банковские счета не пустовали? Возможно, Никита боялся своего агента. Почувствовал в нем тот самый психоз, который в итоге и привел к жестокой расправе. Однако при таком раскладе нужно было искать не юриста, а телохранителя. Сплошные противоречия, как обычно. Хотя визит к Таше все равно не был бесполезен. Теперь Гарик уже не сомневался. Юдзи и орущие малолетки были правы. Никита погиб далеко не в результате несчастного случая. Он боялся, действительно боялся. Он старался подстраховаться такими вот странными выходками в прямом эфире, однако избегал прямого противодействия. И в итоге погиб. Теперь уже гарика интересовал не гонорар, ему действительно хотелось разобраться во всем. От Маршалова избавились так нагло, что уже в этом профайлер видел определенный вызов. «Похоже, кто-то возомнил себя хозяином жизни, а такое нужно прерывать на старте. Дальше только хуже будет». Поэтому гарик готов был продолжить расследование, но уже не сегодня. Ему требовалось больше данных. Он покинул квартиру Таши, спустился по лестнице, игнорируя лифт. Он даже добрался до машины и успел коснуться ручки. А дверцу открыть уже не успел потому что даже плотная зимняя куртка не помешала ему почувствовать нож, прижатый к ребрам. И еще не удар, но последняя секунда перед тем, как станет слишком поздно. Не было нужды обращаться к Матвею. Да, задание получилось запутанное, но этого и следовало ожидать, когда шансы на успех столь туманны. Опасности точно не намечалось, и Таиса вполне могла справиться сама. Так что нужно было признать правду. Ей просто хотелось поехать. Причин было несколько. Например, желание хоть с кем-то поговорить после долгих часов в за компьютером. Таиса предпочитала ограничиться этим и не размышлять. При тут вообще разглагольствование ее семьи и почему от некоторых слов просто невозможно отмахнуться? Они въедаются в душу и не дают покоя. Она знала, что у Матвея тоже есть задание. Таиса специально уточнила это, у Веры спросила, не у Форсова, потому что наставник бонусом к любому ответу выдаст поток ворчания просто для разминки. Вера же оставалась безупречно вежлива, да и задание она охарактеризовала без особого трепета. «Небольшая колина блажь». «В смысле?» — растерялась Таиса. «Это те задания, которые он не собирается выполнять сам, но скидывает на вас по причинам, не имеющим никакого отношения к психологии». «И что, матвею такое нормально заходит?» «Нет, но он знает, когда спорить можно, а когда остается только смириться». Такой подход интриговал, поэтому Таиса выпросила у Веры условия второго дела и в такси их изучила. «А ведь с какой красивой историей любви все начиналось!» По крайней мере, если не задумываться и читать личное дело как книгу, будет типичная сказка для девочек. Он — брутальный и вечно непокорный байкер, гоняющий по дорогам быстрее ветра. Она — хрупкая девочка-принцесса, дочь влиятельных родителей, которую берегли от сурового мира как тепличное растение. Но цветочек рвался на волю, познакомился с плохим мальчиком. Потом последовала скоропалительная свадьба, по большей части на зло, но и по любви тоже. Именно таким был старт истории Ольги и Григория. Большинство семей, порожденных подростковым упрямством, разваливаются, когда минует ранняя юность. Но у этих двоих получилось построить нечто большее. Григорий оказался не совсем уж отбитым бунтарем, гонял он только в свободное время а в несвободное время с другом заправлял салоном татуировок. Ольга была не такой уж нежной, она прижилась в городской квартире и даже смирилась с тем, что мать возлюбленного обитает за стеной. Не потому что нет денег на жилье, а потому что у старушки слабое здоровье, и за ней приходится присматривать. В личном деле было сказано, что Ольга и Елена ладили, им было несложно существовать под одной крышей. Так что семья могла удержаться и расшириться, если бы не авария. Глупая такая, на пустой дороге, при нехудшей погоде. Но так тоже бывает. Неверное решение, ничтожная ошибка. И все. Справиться не получится, и можно сколько угодно кричать, что так нечестно, потрясая кулаком в сторону небес. В пределах управления мотоциклом это был едва уловимый поворот руля. В пределах человеческой жизни — та самая черта, которая разделяет до и после. Григорий аварию пережил, но остался инвалидом. В какой-то момент и его жене, и матери, и друзьям пришлось признать, что прежним он никогда не будет. Тогда Ольга и решилась уйти. Ее, конечно же, осуждали все, включая ее саму. Развучало много горьких, уничижительных слов о предательнице, избаловной девице, содержанке. Ольга не спорила, и далось ей это нелегко, но все-таки она сумела уйти. Таиса не осуждала. Она прекрасно видела, никто в разгневанной толпе не собирался задаваться самым простым, но, по сути, главным вопросом а кому будет лучше если она останется григорию нет он узнавал ее не чаще чем всех остальных да и достойный уход она обеспечить не могла если бы он остался прежним и сумел взглянуть на ситуацию со стороны он бы и сам уговаривал ее начать новую жизнь таиса не сомневалась в этом перед уходом ольга предлагала устроить бывшего мужа в интернат хороший дорогой она готова была платить но Елена презрительно отказалась. Может, она не понимала, насколько тяжело ухаживать за человеком в таком состоянии. А может, все понимала, но не могла поступить иначе. Насколько удалось разобраться Таисе, сын всю жизнь был ее единственной семьей. Никого другого не осталось. Так что Ольга ушла в новую жизнь, а эти двое просто остались доживать старую. Казалось, что они стали разными семьями, их пути разошлись. Но это было до трагедии на свадьбе. До коттеджного посёлка Таиса добралась в идеальный момент. Матвей как раз собирался уезжать. Он счищал последний лёд с машины. и Ещё немного, и она бы разминулась, было бы обидно. «Понятно, что в таком случае можно изобразить дружеский визит к Форсовым. Так ведь целью было другое». Матвей не ожидал ее увидеть, но если бы он открыто показал удивление, Таиса забеспокоилась бы, что его похитили инопланетяне и заменили на более человечную версию. Однако он остался собой. Сдержанно кивнул, когда к нему подошла незваная гостья, и вернулся к своим делам. «Я еду с тобой», — объявила Таиса. «Нет». «Всего одно слово, а бонусом — недовольный взгляд, который на большинстве самооценок оставил бы трещину». Да поначалу и Таиса старалась держаться от него подальше, а теперь привыкла и отступать не собиралась. Она, просто с видом королевы, поднимающейся на эшафот, скользнула на пассажирское сиденье «Что мне сделать, чтобы ты ушла?» Страдальчески поморщился Матвей. «Драку начать». Но тогда я буду визжать и сопротивляться. Дело затянется, а световой день и так короткий. Ты даже не знаешь, куда я еду. Скорее всего, Григорию Мальцеву. И снова Матвей не стал удивляться. Он без труда вычислил, откуда ей все известно. Значит, ты поговорила с Верой. И что же вдохновило тебя активно мне мешать? Я посильно помогаю, — возразила Таиса. Во-первых, мне нужна консультация по моему делу. Во-вторых, ты же знаешь, два мнения лучше, чем одно. Соглашайся, или станет хуже». «Куда уж хуже». Таиса с умрачным видом извлекла из рюкзака яркую красно-белую шапку Санта-Клауса и тут же натянула на голову. Судя по зависшей паузе, Матвей всерьез раздумывал над перспективой драки, но потом все-таки вздохнул. «Ладно, поедешь со мной, но вернись к заводским настройкам». «Я-то вернусь, но помни, как близко орудие возмездия», предупредила Таиса, убирая шапку обратно. Она была совсем не против этой поездки, и зимний день радовал редким в этом сезоне солнцем, и ей в машине легче думалось, особенно когда за рулем кто-то другой, и не нужно отвлекаться на гололед и заносы. Благодаря этому Таиса считала преимуществом то, что ехать им предстояло не меньше часа, и из-за отдаленности коттеджного поселка, и потому, что Григория пока разместили в частной лечебнице. Полиция долгое время не знала, что с ним вообще делать. Поймать-то его было легко, он просто не умел прятаться. Но триумф долго не продлился. Поначалу Мальцева по привычной схеме швырнули в изолятор. Однако выяснилось, что он не умеет ладить с другими людьми а его здоровье до сих пор остается настолько хрупким, что он может погибнуть от одного неосторожного удара. Да его даже бить не надо. Не принял вовремя препараты, и все. Любой припадок может стать последним. Его хотели сбыть в государственную лечебницу, но его мать пригрозила лечь костьми на пороге полицейского участка. Помимо драматичных угроз, она перешла и к деятельным. Звонила Ольге. Ну а Ольга уже была переполнена жалостью и чувством вины. Освободить бывшего мужа из-под стражи она не смогла, зато обеспечила ему одиночную палату в неплохой клинике. Таиса понятия не имела, насколько вообще перспективно с ним разговаривать. «Но обойтись без этого нельзя», — вот Матвей прав. «Так что у тебя за дело?» — поинтересовался старший профайлер, когда они вывернули на шоссе. «Ой, ты меня больше не ненавидишь!» — показательно умилилась Таиса. «Люди умеют говорить сквозь ненависть. Форсов упоминал, что у него нет серьезных заданий. Оно не особо серьезное. Его вера намела по сусекам. Там просто все... запутано. Давай поговорим об этом, когда разберемся с Мальцевым, а? Ты приехала ко мне на консультацию, которую теперь сама оттягиваешь? У нас с тобой весь день впереди? Получилось и, правда, несколько неловко. Но если бы она перешла к делу сейчас, пришлось бы признать и Матвею, и самой себе, что вся консультация могла пройти по телефону за пять минут, а значит, не тянула на такую дальнюю поездку. Поэтому Таиса предпочла сосредоточиться на деле, которое не имело к ней никакого отношения. Но потом все закрутится. И кто уже вспомнит, что она не просто мимо проходила, а ехала через весь город. Так что она старательно делала вид, что любуется дорогой. Ей даже толком притворяться не пришлось. В начале декабря погода не баловала снегом, а та невразумительная каша, что все-таки шлепалась с неба, у вечно теплого шоссе быстро таяла, смешиваясь с сероватыми комками реагентов. Зато дальше, за обочиной, в полях и лесах, успела сформироваться тонкая снежно-ледяная корка. При пасмурной погоде и этот сомнительный панцирь не радовал. Но солнце наполняло его внутренним сиянием, осыпало радужными бликами, и казалось, что там, среди черных веток и пожухшей травы, кто-то раскидал новогодние украшения. «Да, старые, облекшие». Не способны эти гадца столько-только выпущены заводом мишурой, зато наполненные памятью, сглаженные прикосновениями многих поколений, и это порой важнее всего. — У тебя дома есть ёлка? — тихо спросила Таиса. — Это не нужно. Личной радости мне такое не приносит. А для соблюдения социальных традиций достаточно ёлки в доме Форсовых. — Я так и подумала. Смотри, указатель. Таиса опасалась, что пробраться в окруженную сосновым бором лечебницу будет не так просто. Но то ли частное учреждение очень отличалось от государственного, то ли им просто повезло. В любом случае узкую дорогу через старинные деревья поддерживали в безупречном состоянии, а каждые 500 метров на пути попадались указатели, не позволявшие заблудиться. Территорию лечебницы, вполне скромную, ограждал забор. Обошлось без колючей проволоки, и это к лучшему. Безопасность доверили камерам наблюдения, расположенным на каждом столбе. Въезд преграждал шлагбаум. Рядом, в маленьком домике, дежурили охранники. Но они не проявили никакого желания покидать уютное укрытие. Пропустили, и всё. Удивление Таиса не почувствовала. Матвей всегда был внимателен к деталям. Наверняка он сообщил номер своего автомобиля заранее. Казалось, что зима просто спряталась за городом, ожидая, когда же они вспомнят и даже начнут скучать. Здесь снега было куда больше. Он уютно дремал на пушистых сосновых ветвях, ставших для него идеальными люльками, цеплялся наледью к янтарным стволам и постепенно наращивал шубу у выпирающих из мёрзлой земли корней. Воздух тут был пронзительно свежий, пропитанный хвойным ароматом, и Таиса подозревала. Час-другой в этом месте, и у жителя мегаполиса голова закружится от непривычной чистоты. Но вряд ли они останутся тут так долго. Вряд ли во всем этом вообще есть смысл. — Я так понимаю, в эту клинику Ольга и хотела его определить, когда они разводились. — уточнила Таиса. — Да, но его мать настаивала, что дома ему будет лучше. — Вряд ли. Здесь хорошо. — Это не имеет значения. Без ее согласия Ольга не сумела бы его сюда устроить, даже если бы оставалась женой. Но после развода она никак не могла повлиять на его жизнь. «Ты ее как будто обвиняешь». «Нисколько. Я просто не считаю нужным оценивать ее действия, которые не имеют к случившемуся никакого отношения». «Не знаю, он ведь в итоге все равно оказался здесь». Таиса ожидала, что вот-вот появится какой-нибудь врач, который начнет отчитывать их за давление на пациента или доказывать, что никаких профайлеров не существует. Все это шарлатаны перед светлым ликом психиатров. Очень киношно бы получилось. Но местный персонал, видимо, фильмы на эту тему не смотрел. Врачи не стали отвлекаться ради такого от работы. В качестве сопровождающего им прислали сонного санитара, который не скрывал, что ему совершенно не неинтересна причина их визита. Ему сказали открыть двери, и он откроет двери. Она больше рассчитывать не стоит. Таиса обратила внимание на то, что погожий день тут использовали вовсю. Многие пациенты прогуливались по ухоженным аллеям, но искать среди них Григория Мальцева не имело смысла. При всех послаблениях он все равно оставался под следствием, поэтому ему было запрещено покидать одиночную палату. место тут было маловато, однако не похоже, что это угнетало Мальцева. Когда пришли гости, он сидел у окна, но вряд ли его привлекал искристый пейзаж. Он не смотрел в ту сторону, он просто направил туда взгляд. Точно так же он мог бы пялиться на стену. Вряд ли это изменило бы что-то принципиально. Таиса успела рассмотреть его старые фотографии, сделанные до аварии. Они безо всяких слов объясняли, почему романтичная богатая наследница решила взбунтоваться именно в его компании. Григорий был высоким, плечистым, с такой внешностью, что наверняка стал бы актером или моделью, если бы это его хоть сколько-то интересовало. И при таких природных данных бонусом байкерский стиль. Чего еще могла желать блондинка, едва справившая совершеннолетие? Теперь же у окна сидел совершенно другой человек. Старше, тоньше, слабее. После аварии врачи боялись, что Григорий на всю жизнь останется парализованным. Но обошлось. И все равно он двигался с трудом. Некоторые при таких травмах неизбежно набирают вес, а у него получилось наоборот. Он стал болезненно тощим и, судя по состоянию волос, уже получил полный комплекс проблем, которые приносят с собой измождение. Это сказалось и на лице, но худоба все равно отходила на второй план. В первую очередь внимание на себя обращали шрамы. Через лоб, щеку, левый глаз. Страшнее всего, конечно, было смотреть на заметный прогиб на голове, тот, где удалили часть черепа и мозга. В отчете об аварии было сказано, что от удара об отбойник шлем мотоциклиста попросту раскололся. Однако защита все равно сработала. и Если бы Григорий был без шлема, его голову собирали бы по кусочкам на расстоянии 100 метров. Таиса не хотела даже представлять, что чувствовала Ольга, наблюдая за руинами в прошлом любимого человека. Очень легко утверждать, что любовь побеждает всё, на словах и со стороны. Да и в первые моменты после аварии семье Григория наверняка казалось, главное, чтобы выжил, остальное неважно. А потом случилась жизнь и показала, что очень даже важно и что не бывает идеальных решений, от которых всем будет хорошо. Иногда приходится выбирать между двумя очень плохими и бесконечно тяжелыми вариантами». Пока она размышляла об этом, Матвей придвинул ближе к окну второй стул, устроился напротив Мальцева. Он будто и не замечал чудовищное состояние их собеседника. Он просто выполнял свою работу. Первым делом он включил яркий фонарик на смартфоне и направил в лицо Мальцеву. Тот поморщился, попытался отвернуться, но Матвей ему не позволил. Удержал голову за подбородок. Таиса от такого подхода растерялась, однако лишь на секунду. Потом она сообразила, Матвей проверяет ожоги. Они ведь действительно были. На лице. На руках. «Скоро заживут!» Но эксперты наверняка сфотографировали все, что нужно, и прокурор это использует. Покончив с осмотром, Матвей спросил. — знаешь, кто ты, Гриша? — буркнул пациент, глядя на профайлера из-под лобья. — Мальцев, сколько тебе лет? Тут уже Григорий задумался, нахмурился. Он пытался вспомнить, но не мог. Вместо того, чтобы признать это, он оскорбился. — А ты кто? — Как зовут твою маму? Продолжал Матвей, проигнорировав вопрос. «Лена, как зовут твою жену?» «Оля, это что вообще?» «Где ты работаешь?» Матвей вел допрос безэмоционально, как машина. Он не проявлял ни сочувствия к пациенту, ни враждебности. Чувствовалось, что это сбивает Григория с толку. Он тут привык к другому отношению. Таиса не вмешивалась. Она понимала, почему ее спутник предпочел именно такую стратегию и делала выводы вместе с ним. Первое и главное — Мальцева нельзя признать полностью беспомощным. Да, он пострадал, он уступает себе прежнему, но и физически, и ментально он способен многое делать самостоятельно. При этом жить в одиночестве ему нельзя сразу по многим причинам. Его мать нет смысла упрекать за то, что она отпустила его на прогулку. Он был способен вернуться. Второе. У него действительно беда с планированием. В этом отношении Ольга была права. Григорий, по большей части, ограничивался простыми сиюминутными желаниями, вроде «хочу поесть» и «хочу поспать». Но чтобы он добрался до шатра, да еще так, чтобы этого никто не заметил, допустимо, хотя и не слишком вероятно. Третье. С его памятью полный кавардак. Он знает, кто он, но в его травмированном мозгу перемешались события разных лет. Это плохо само по себе. Они еще и не закреплены толком, и мысли катаются, как стеклянные шарики. В один момент он помнит, что они с Ольгой развелись, в другой уже нет. А до места празднования свадьбы длинная дорога. Даже если бы он покинул дом с желанием отомстить, он бы по пути все забыл и попытался бы занять место жениха. Четвертое. Он ведомый. За время долгой беседы он устал, но отреагировал на это скорее капризами, чем агрессией. Это не только подтверждало, что Ольга была права насчет бывшего мужа, но и намекало, его не так сложно использовать. «Увести со двора, поставить где нужно». И не обязательно обманывать его или диктовать, что говорить полиции. Полноценно оправдаться он все равно не сможет. Для суда эти выводы были не так уж важны. Суд интересует доказательства. Однако Таиса едва дождалась момента, когда профайлеры покинули палату и избавились от компании-санитара, чтобы выпалить. «Это сделал не он!» Матвей теперь удержал равнодушную маску. Он кивнул. «Весьма вероятно. Я не ожидал такого, когда взял задание. Думаю, форсов тоже не ожидал, иначе отнесся бы ко всему иначе. Или это было испытание умудренного наставника для нерадивого ученика?» Усмехнулась Таиса, но тут же посерьезнела. «Его явно использовали». «Да, и теперь нужно понять, кто. Ольга может быть права и в предположении о том, что этот человек несет угрозу ей». «Нет, это вряд ли. Разве не понятно, кто?» «А тебе понятно?» «Его мать, конечно!» — убежденно заявила Таиса. «Большей поспешностью в вынесении приговора могли похвастаться только суды над салемскими ведьмами». «Я серьезно!» «Это один из вариантов», — кивнул Матвей. «Но у него хватает недостатков. Ольга упоминала, что у ее свекрови проблемы со здоровьем». У них не было конфликта при разводе. А главное, незадолго до пожара Елену Мальцеву видели соседи. Незадолго, а не в момент пожара. У нее было не больше двадцати минут, чтобы добраться до места преступления. Она не вызывала такси. У нее нет ни личного автомобиля, ни прав управления таковым. В какой-то момент Таисе показалось, что Матвей спорит с ней ради самого спора, но это подозрение она быстро отбросила. Просто он наверняка ощущает определенную неловкость из-за того, что изначально не воспринял слова Ольги всерьез. Он теперь избегает простого подхода, чтобы не повторить ту же ошибку. Но и Таиса отступать не собиралась. и Если он склонен все усложнять, не страшно. Форсов не зря говорил, что им лучше работать вместе. «Это погрешность, а не гарантия того, что она ни при чем», — настаивала Таиса. «Мало кто мог увести его из двора так же легко». «Кто угодно. Он в нынешнем состоянии покорен». «А ожоги?» «Выглядит так, будто его толкнули. Не в огонь, но точно на что-то горячее. Если бы такое сотворил незнакомец, даже нынешний добрый Гриша отнесся бы без понимания». Но мать он бы простил за все. «Жонглируешь фактами», — вздохнул Матвей. «Но других подозреваемых у нас пока все равно нет. Елену Мальцеву стоит навестить хотя бы для того, чтобы их получить. Вот теперь дело, говоришь. Ну, разве ты не рад тому, что я сейчас с тобой?» Он был не рад. Не тому, что Таиса навязалась ему в компанию, а своей реакции на это. У него вроде как не было причин силы выталкивать ее из машины. Да, он и не собирался. Просто Матвей попытался прикинуть. Смог бы он, если было бы нужно. Раньше смог бы. Теперь наиболее вероятный ответ ему не нравился. Он знал, что мысли об этом его еще догонят. Но сейчас у него было полное право от них отстраниться. Неважно, причастна Елена Мальцева к преступлению или нет, она все равно остается ценным источником информации. В городе очарование зимы отступало, превращаясь в затянувшееся межсезонье. Мегаполис был таким в ноябрь и мог не меняться до середины января. Разве что новогодние елки, мокрые от дождя и уже потрепанные ветром, потому что выставили их еще в октябре, оставались последней сверкой с реальностью официальными амбассадорами календаря в сером безвременье. В жилых кварталах не было и их. Здесь поджидали перегруженные машинами дворы с голыми деревьями. настроение праздника пытались создать лишь отдельные жильцы, не выключавшие на своих окнах световые гирлянды ни днем, ни ночью. Дом, в котором жили Мальцевы, не был элитным, но и бедным его бы никто не назвал. Старое строение, отлично восстановленное капитальным ремонтом пару лет назад. Достаточно близкое к центру, чтобы от его оценочной стоимости закружилась голова у любого провинциала, да и многих иностранцев. Если бы Мальцевы однажды решились продать свою трехкомнатную квартиру отдельным жильем, без труда обзавелись бы все — и молодая семья, и Елена. Но об этом и речи не шло так что о причинах Матвей тоже собирался спросить. Место для парковки нашлось далековато от нужного им подъезда, однако выбирать не приходилось. Сначала они шли по дорожке вместе. Потом Таиса остановилась настолько резко и неожиданно, что Матвей по инерции сделал пару шагов вперед. Ему пришлось оборачиваться на свою спутницу. «Что случилось? Ты иди, я тебя догоню». «Это не ответ на мой вопрос». «Да ничего серьезного. Просто захотелось подышать воздухом и зайти в магазин». «Что тебе понадобилось в магазине так срочно?» «Всякие женские штуки, ты не поймешь». Она врала и знала, что он эту ложь заметит. Поэтому Таиса и не озадачивалась сложным сюжетом. Она просто давала понять, что откровенничать раньше срока не будет. В том, что это связано с расследованием, Матвей даже не сомневался. Его спутница из тех, кто полностью сосредотачивается на деле, и у нее просто не было ни шанса переключиться на всякие женские штуки. Да и потом, он прекрасно знал это ее выражение лица. Глаза чуть прищурены, взгляд немного шальной. В ночной клуб с таким видом пустят, на борт самолета не факт. Значит, она обнаружила нечто принципиально важное, и неплохо бы вытрясти из нее ответы. Но смысла нет. Матвей не представлял ни одного сценария, при котором ей сейчас будет угрожать опасность, и решил подыграть. — Ты можешь не присоединяться к беседе. — Даже не надейся. Я скоро приду. Сказала это и тут же двинулась в сторону, перемахнула через почерневший газон к дорожке, вившейся через дворы. Матвей мог бы проследить, куда она направилась, но не стал, у него своих дел хватало. Они не предупреждали Елену о визите, однако это вроде как и не требовалось. На всех допросах она настаивала на том, что очень редко покидает дом. Ей тяжело двигаться, только поэтому она позволяла больному сыну гулять самостоятельно. Так что либо Матвей и так её застанет, либо получит намёк на то, что она врала. Однако попадаться так легко Елена не собиралась. На звонок домофона она ответила сразу. Некоторое время выясняла, кто к ней пришёл и чего хочет. Так долго, что это тянуло на спектакль. И Матвей сделал мысленную пометку, не забывать о таком, но пока ни о чём не спросил напрямую. Елена его все-таки впустила, так что следовало соблюдать вежливость. Она дожидалась его у открытой двери квартиры. Даже массивный теплый халат не мог скрыть ее худобу. Не такую, как у сына, Елена все-таки смотрелась более здоровой. Отчасти это можно было списать на то, что ее лицо раскраснелось, и Матвею было любопытно, чем она занималась прямо перед его приходом. Но она сверлила его настолько враждебным взглядом, что он решил пока выбирать темы с осторожностью. Елена поплотнее запахнула халат, спрятала руки под рукавами. Она будто готовилась держать оборону и не собиралась пускать гостя на свою территорию. «Так на чьей вы стороне?» Требовательно поинтересовалась она. «На стороне вашего сына. Я психолог. Меня наняла Ольга для оценки ситуации». «Вот теперь она озадачилась, надо же! Оценка может быть разной, в том числе и возлагающей всю вину на Гришу». разве сейчас вина не на нем?» Елена мгновенно утратила часть напора, сникла. «Я не отрицаю, что он виноват, но я думаю, что его кто-то подговорил. А вы, может, докажете, что он опасен. Как с ним тогда поступят?» «Если так, разве вам не выгодно повлиять на мое мнение?» Она еще немного посомневалась, но в итоге уступила и все-таки позволила Матвею войти. Он с первого шага попал в квартиру, которая кому-то другому показалась бы несколько настораживающей. А профайлера не смутила, она вполне соответствовала его предварительным прогнозам. «Он попал в храм Григория Мальцева». Не в музее даже, потому что там, перед экспонатами, не испытывают такого благоговейного трепета, который царил в этих стенах. Дело не ограничивалось одними лишь фотографиями любимого сына. Здесь каждому диплому, каждой награде, даже самой ничтожной, уделялось особое место. И если бы ради такого требовалось пожертвовать другими предметами, куда более нужными в повседневной жизни, почему нет? «Ничто не может быть дороже такого хорошего мальчика». Странно, что подобное не смущало Ольгу. А может, и смущало, но не мешало, и она смирилась. В отличие от многих матерей, возводивших любовь к детям в культ, Елена не исключала из реальности невестку. фотографии счастливой пары тут тоже хватало. Или, как вариант, все это появилось уже после ухода Ольги. Нагромождение предметов, связанных с Григорием, все равно не приносило в квартиру хаос. Елена поддерживала порядок. Не идеальный, намекающий на манию, но вполне сносный. Тот, при котором не стыдно пригласить гостей. «Разуйтесь», — велела она. Елена прошла на кухню. Она не проверила, выполнит ли гость ее требования. Изображать радушие она тоже не собиралась. Уселась за стол и все, демонстрируя. «Это максимум дружелюбия, на который сегодня может рассчитывать Матвей». «Расскажите о своем сыне», — попросил профайлер. «В том, что на такую просьбу она не ответит отказом, и сомневаться не приходилось». «Вы родили его достаточно поздно, по меркам того времени». «Сорок лет», — пивнула Елена. «Давайте без лишней вежливости. Это и сегодня считается поздними родами, особенно первыми». «Но если вы ожидаете душещипательную историю о том, как я боролась, не могла, а потом свершилось чудо, то зря. Я родила этого ребенка ровно тогда, когда захотела». Матвей слезных откровений от нее как раз не ожидал. Он ожидал немощи, потому что это предполагалось по всем отчетам о ней. Но Елена казалась вполне бодрой, речь лилась громко и четко, любопытно. Рассказ, впрочем, тоже имел значение. Он заполнял пробелы в сухих рапортах, составленных не самыми любознательными людьми. Елена Майцева всегда вела активную жизнь. Она получила отличное образование, работала, занималась спортом и путешествовала. Ей было интересно построить серьезную карьеру, и она достигла этого вопреки всему. Ее жизненный девиз был прост — делать то, что хочется. Поэтому и ребенка она завела, когда ей захотелось. Несмотря на все байки, которыми ее запугивали, Елена забеременела сразу же, легко выносила сына и без проблем родила. При этом про его отца она не сказала ни слова. Она не боялась, она просто делала акцент на том, что этот человек не имел для нее никакого значения. Именно поэтому Григорию досталась ее фамилия. Многие матери, фанатично увлеченные собственными детьми, особенно сыновьями, невольно душат их, придавливают своей любовью, ограничивают контакты со внешним миром. Но, судя по тому, каким вырос Григорий, Елена его не сдерживала, она давала ему ту самую свободу, которую так высоко ценила сама. Поводок преданности все равно сформировался естественным путем. Для сына она была всей семьей. Ему некого оказалось любить, кроме нее. По крайней мере, пока он не женился. Это событие Елена тоже восприняла на удивление спокойно. Она видела, что невестка ей не соперница и без каких-либо терзаний позволила сыну эту игрушку. Однако геройствовать и объявлять, что со всеми трудностями жизни она теперь будет справляться сама, Елена тоже не собиралась. Она не скрывала от молодой пары то, что больна и нуждается в уходе. Впрочем, им несложно было уживаться в одной квартире. Может, если бы появились дети, Ольга отнеслась бы к такому соседству иначе. Но до детей так и не дошло. — Почему он выехал той ночью? — спросил Матвей. — Насколько мне удалось узнать, было поздно, темно, накануне шел дождь. Григорий — опытный байкер, он должен был здраво оценивать риски. Он и оценивал. Он просто не позволял такому себя остановить. Он считал, если один раз поддаться слабости, все, можно уже не ездить. Удача любит шальных. Это долгое время было правдой, ему везло. А потом везение закончилось. Тут Матвей мог бы добавить, что удача изменяет только один раз, но не стал. «Сейчас это было бы похоже на глумление». «Когда все случилось, я сразу поняла. Если Гриша выживет, у него останусь только я», — продолжила Елена. «Оля, она искренне не понимала. Она же совсем молоденькая девочка еще. Ей казалось, любовь преодолеет все. Главное, чтобы он выжил, и все наладится. Но я знала, что она уйдет». «Вы злились на нее?» «Разумеется, я злилась, но я осознавала, почему не может быть иначе. Знаете, есть то, что понимаешь разумом и сердцем. Разумом я понимала, почему она должна уйти, почему это вопрос самосохранения, а не предательства. Но сердцем я ее ненавидела, потому что мне казалось, если она останется, обязательно случится чудо, и Гриша придет в себя». «Какая уже разница? Я ее отпустила». «Почему вы не приняли ее предложение о помещении Григория в частную клинику?» «Вы видели эти клиники?» — возмутилась Елена. «Это же гадюшник! Там люди днями лежат без движения, прикованные к постели, а под ними прогнивают грязные матрасы. Неважно, в каком состоянии мой мальчик, я всегда смогу защитить его от такого». «Вы могли лично проинспектировать клинику, в которую Ольга хотела его поместить. Уверяю вас, она крайне далека от гнетущих образов дурдома девятнадцатого века». «Знаю я эту показуху. Дома престарелых тоже милыми и уютными выставляют. А как на самом деле? Нет, я еще вполне могу позаботиться о нем». «Когда он был здоров, вы сами нуждались в заботе» тогда у него и потребности были другие а сейчас мне повезло что гриша очень хороший и покорный я могла кормить его следить за ним что то он делал сам но того что случилось я точно не ожидала она что то не договаривала причем делала это на удивление умело Будь она чуть глупее, она бы наверняка изображала бабушку на последнем издыхании, которую нужно срочно оставить в покое. Но Елена хранила свои секреты с большим мастерством. Она использовала правду и намеренно усиленные эмоции, чтобы отвлечь собеседника, переполнить его информацией и впечатлениями, а потом выкинуть вон. И у него даже не будет причин настаивать, что она отказалась от разговора. Это было странно. А еще приближало ее к психологическому профилю того, кто поджег свадебный шатер. Только вот зачем? Где выгода? Да и метод исполнения под большим вопросом. Матвей ведь сказал Таисе правду. У Елены просто не было способа это все провернуть, даже если бы она захотела. Если только она не привлекла сообщника. «Эту версию нужно будет проверить». Пока он размышлял об этом, Елена перешла к последнему акту своего маленького спектакля. «Знаете, я неважно себя чувствую, да и мы все обсудили. Вам лучше уйти. Вызвать скорую?» — предложил Матвей. «Нет необходимости. Мне просто нужно отдохнуть. Эта старость, она не лечится». «Вы ведь понимаете, что я не могу оставить вас одну в таком состоянии». «Это уже переходит в абсурд», — нахмурилась Елена. «Мне что, в полицию обращаться?» Ответить Матвей не успел, его отвлек звонок в дверь. Он не сомневался, что Таиса присоединится к нему, но предполагал, что она начнет с домофона. Хотя миновать это препятствие не так уж сложно. В такое время жильцы постоянно ходят туда-сюда поэтому матвей направился в прихожую, оставив остолбеневшую елену на кухне вы что собираетесь принимать моих гостей бросила она ему вслед профайлер не счел нужным объяснять очевидное он уже открыл дверь и действительно обнаружил на пороге оживленную таису как вы тут полюбопытствовала она уже признание состоялось какое еще признание оторопе выглянувшая в коридор елена женщина вы кто «А, вы еще не в наручниках. Ну, это ненадолго. Хотя вы и не будете, если пойдете на сотрудничество. Но объяснять все равно придется. Вы зачем пытались убить Ольгу и подставили собственного сына?» «Хватит! Это уже слишком. Я звоню в полицию!» «Звоните!» — поддержала Таиса. «Хотя с ними будет не так интересно. Нам-то чего бояться? Я смогу доказать, что вы к этому причастны?» Она не просто сказала это, она еще и помахала в сторону Елены сухим листом, точнее, обрывками листа, почерневшего от непогоды, ничем не примечательного. Но произведшего на Елену куда большее впечатление, чем Матвей считал возможным. Но потом произошло то, чего не ожидал никто, включая взбудораженную Таису. Немощная старушка, пара минут назад готовая испустить последний вздох, Резко скинула халат, оставшись только великолепно сидящим на ней спортивном костюме, рванулась в гостиную и уверенным движением выпрыгнула в окно. Пьерр не спешил нападать, да и остальные понимали, что могут все испортить, если жертва обнаружит их слишком рано. Женщина должна была пройти подальше, убедиться, что она в безопасности. Он не волновался. Все шло строго по плану, и про себя он вел обратный отсчет. Когда он решил, что ждать достаточно, он по-прежнему был спокоен. Разве что пульс чуть ускорился. Так это не от страха, это от возбуждения. Им не то что позволили сделать многое, заказчик настаивал на этом. И его требования Пьеру очень даже нравились. Да, его работа во Франции не была работой мечты, многовато рисков, но порой даже она приносила неожиданные бонусы. Пьер шагнул в коридор. «Квартира, пусть и большая, была недостаточно велика, чтобы не заметить появление почти двухметрового мужчины, поэтому он ухмылялся, чтобы обреченная женщина впервые увидела его именно таким». Этот образ ей предстояло унести с собой в могилу. Только вот когда Пьер увидел, кто на самом деле стоит у двери, ухмылка слетела с его лица, как пересохший прямо на ветке лист. Это была не женщина. Он знал их. Не по именам, даже не в лицо. Просто знал, кто они такие. Об этом лучше любых слов говорили одинаковые татуировки, которые пятеро мужчин, стоящие в прихожей, даже не собирались скрывать. Они из этой арабской банды, как же ее? Пьер точно знал ее название, но сейчас не мог вспомнить. Мешал ужас, сдавивший горло ледяной хваткой. Эти пятеро не были удивлены появлением Пьера. Они точно знали, что он здесь. Они были довольны, что он и остальные показались сами. И они уже сжимали в руках ножи. Значит, им тоже приказали не шуметь. У тех, на кого работал Пьер, не было войны с бандитами. Но сейчас это не имело значения. Каждая из групп, оказавшихся в квартире, прибыла на задание. И недавние охотники просто превратились в добычу. Пьер не хотел этого. Не хотел умирать. Ни за какие деньги. Он брал только те задания, где жертва гарантированно была слабее, и ему ничто не угрожало. И теперь он готов был отказаться от работы. Даже заплатить этим людям готов. А потом придушить заказчика, если получится. Но ему не дали даже предложить такой вариант. Они напали первыми. «Конечно, пятеро против троих, понятно, у кого преимущество». Пьер видел, что на Карима, самого щупалого в их троице, бросился один из арабов, а Пьеру и Жану досталось по двое чтобы уж наверняка. Принять это он просто не мог. Ожидая жертву, он изучил всю квартиру, прикинул, каким путем женщина попытается удрать, как этому помешать. Теперь знания пригодились. Он готовился воспользоваться путем отступления сам. Он слышал отчаянные крики своих спутников, но не собирался помогать, даже не смотрел в их сторону. Сейчас каждый сам за себя. Он все силы бросил на побег. Он стремился вперед, в комнату, к которой примыкал балкон. Высокие стеклянные двери, за ним свет, свобода, люди. Он так и не добрался. Они не позволили ему. Пьера настигли у самых балконных дверей потащили назад. Он попробовал освободиться, рванулся, как дикий зверь, и получил первый удар ножом в спину. Первый шаг к той самой яме, из которой он никогда уже не выберется. Но прежде чем его отволокли от балкона, он все-таки успел бросить последний взгляд наружу. Он хотел увидеть только солнце, небо, зелень листвы а увидел еще и одинокую светлую фигуру на другой стороне дороги. Она, в отличие от обычных прохожих, никуда не спешила. Она стояла возле старого каштана и смотрела прямо на окна, за которыми боролся за жизнь Пьер, на стекло, по которому уже растекались первые брызги крови. И она улыбалась. Та самая женщина с фотографии. Та, чьи крики Пьер уже успел вообразить, почему-то решив, что иначе и быть не может. А эта стерва их всех переиграла.